Глава 7. В течение последующих нескольких дней, несмотря на совершенно понятное беспокойство, владевшее мною, Дарья не сотрясли никакие гражданские восстания, обстоятельства, которые должно было быть утешительным, но вместо этого заставило лишь отчетливо предчувствовать беду. Моя параноя, а я ей вполне доверяю, продолжила настаивать на том, что чем длительнее будет затишье, тем хуже станет тогда, когда дела все же пойдут под откос. Не утешало меня такое счастливое открытие, как присутствие на Дарии неизрядного количества приличных ресторанов, а также весьма привлекательных и горных домов, которые были рады Радёхоньке, едва ли не слишком, заполучить ту особую оценку, которую, как они, наверное, полагали, даст им визит героя Империума. Так что мое свободное время протекало достаточно мило, несмотря на низкие температуры, которые мои братья по оружию полагали едва ли не знойными. Мы полностью завершили развертывание. Доложил Браклау, делая жест в сторону Гололита, при этом рукава его были закатаны выше локтей, невзирая на то, что каждое сказанное им слово вылетало вместе с облачком пара. Я наклонился над проектором, запрошив его тонким слоем снега, который успел собраться на моей фуражке за время короткого путешествия до штаба и сразу отметил для себя позиции наших сил. Они развернулись равномерно по всему плато, причем проделано все было с эффективностью и скоростью, которую не мог бы повторить никто, кроме выходцев с ледяного мира и на первый взгляд никакой критики высказать не мог. Двум полным ротом, первый и второй, вменялась обязанность защищать Дариан, и они продолжили использовать в качестве базового лагеря наш импровизированный гарнизон. Если вам это кажется несколько излишним сосредоточением войск, то вы должны вспомнить, что город являлся также самым большим скоплением жизни на Хуарфелле, и потому должен был привлечь любые формы тиранидов, которые достигнут поверхности с той же неотвратимостью, с какой Юргена привлекал любой фуршет, Не говоря уже о том, что здесь располагался космопорт, который представлял собой последний путь для отступления в том случае, если дела примут совсем дурный оборот. Поскольку все мы фактически угнездились на тонком каменном шпиле, места для маневра у нас фактически не было, так что в случае, врага увенчаться успехом, единственным спасением для нас станут шатлы, и Хорос заберет тех, кто отстанет. Не в первый раз я обнаружил, что благословляю предусмотрительность того, кто расквартировал нас так близко к посадочному полю. Я одобрительно кивнул. «Город надежно защищен. «Полагаю», — согласился Браклау. «Я подумал о том, не выделить ли пару взводов от первой роты на усиление кордона внешних пикетов, но если дела пойдут совсем плохо, то здесь они будут остро необходимы, чтобы защитить гражданских». Он говорил об этом так, словно последнее вообще было возможно, но мы все понимали, что гражданские станут легкой добычей для тиранидов, а если Рой окажется на улицах города, мы будем слишком заняты собственным выживанием». Если кому-то из гражданских удастся при этом уцелеть, это будет не более чем приятной неожиданностью. Четвертая и пятое. Третья рота в основном предоставляла полку логистическую поддержку, поскольку состояла из транспортников, медиков, военных инженеров и других специализированных подразделений. Хотя они и были способны в критической ситуации сражаться не хуже любых других солдат, развертывание их на передовой проводили только в не имеющих другого решения о ситуациях. На мой взгляд, вполне способны удержать оборону. Заверил я его, и Кастин согласилась. Именно так. По холмам и долинам вокруг города располагался ещё пяток деревень, и все они теперь предоставляли кровь где одному, где двум взводам, которые были готовы с максимальной оперативностью, учитывая зимний ландшафт, ответить на любое желательно не очень массированное вторжение тиранидов. Нам удалось расположить их так, чтобы области патрулирования пересекались, так что шансы спор достичь поверхности и остаться незамеченными снижаются настолько, насколько это вообще возможно. Хорошо задумано, произнес я. Конечно же, ставить на чью-либо удачу обнаружить ликтора или кого-то еще из специальных разведывательных организмов я бы не стал, если только тварь не решит по-быстрому перекусить. Но развернутая стратегия должна была затруднить обычным хромогаунтам и моим подобным незаметное проникновение сквозь наши кордоны. Я указал еще на несколько разбросных деревушек и горнодобывающих станций, возле которых не было значков, указывающих на присутствие наших войск. А что здесь? Кастин пожила плечами, явно не принимая их во внимание. Поселение на сотню душ максимум, кое-где вообще не больше дюжины. Они не стоят усилий, которые потребуются для их защиты. Полагаю, что обитатели деревушек имели бы на это чутное мнение, но я не мог пойти против военной логики и потому согласился. Мы сообщили местным, что необходимо эвакуироваться в ближайший населенный пункт. Некоторые так и поступили, но, как обычно, есть такие, что на отрез отказываются. Она снова пожала плечами это их выбор. Если не хотят корчить из себя приманку для тиранидов, я не собираюсь рисковать своими людьми, чтобы их от этого удержать». «Справедливо», — согласился я, поскольку сам был бы счастлив иметь как можно больше тяжело вооружённых солдат между мной и хитиновыми ордами, и обернулся к помаргивающему монитору. «Мы как-то продвинулись в других областях, которые обсуждали ранее». «Не слишком», — ответила Кастин, разворачиваясь и поднимаясь по лестнице в свой кабинет. Следующий вопрос был слишком секретным, чтобы обсуждать его там, где нас могли услышать солдаты, хотя был более чем уверен, что они уже сами сообразили, что к чему, особенно теперь, когда просочилось сообщение о том, что нужно держать ухо востро и выискивать следы деятельности генокрадов. Подождав, пока я не закрою за нами дверь, понизив таким образом непрекращающийся шелест голосов из командного пункта до приглашенного неясного шума, полковник продолжила. «Мы поддерживаем контакт со всеми гражданскими организациями», но пока что не можем сказать с точностью, какие из местных подразделений СПО заряжены. Она пожала плечами и протянула мне планшет, который говорил о том же самом, но только более подробно, так что я просто положил его обратно на стол, удостоив лишь беглым взглядом. Конечно же, мы не можем полностью доверять ни одному из этих источников. Вполне возможно, что гибриды проникли в ряды юстикаров, администратума, службы безопасности, космопорта, да что там говорить. Я бы не поручила здесь ни за кого, от местных экклезиархов до сборщиков мусора. «Именно так, как мы и ожидали». Заключил я, стараясь, чтобы в голосе моём не прозвучало уныние перед теми бескрайними просторами недоверия, которые стояли за ее словами. Браклау задумчиво созерцал меня. «Возможно, ваш друг, в принципе, Амонс, мог бы несколько сузить круг подозреваемых». Я вернул ему задумчивый взгляд. Эмберли вполне вероятно обладала какой-то точной информацией, но если она её не поделилась, значит, у нее имелись причины поступить подобным образом. В любом случае, я не собирался ее расспрашивать, Принцип выдачи информации лишь по мере необходимости был 23 строкой инквизиторского катехизиса. Версия вероучения, которая наиболее широко используется капелланами имперской гвардии, сокращена до 22 строф, стров, потому что службы, отправляемые на поле боя, тяготеют к лаконичности. «Сомневаюсь», — сказал я. Вопрос в любом случае был праздным, потому как Эмберли не выходила на связь уже более недели, занимаясь зачисткой всех тех гнезд чистокровных генокрадов, которые только могла отыскать. Попытки прерывать психический сигнал, который, как ощущал Рахиль или Патриархи, выводков послали в пустоту над нами. К тому же ее нет в городе. Ясно. Кастин, казалось, была несколько разочарована. «Может быть, вы могли бы лично обратиться к арбитру? Могу попробовать», – ответил я без особого энтузиазма. Киш продвигался в решении этой проблемы очень короткими, хоть от того и не менее ценными шагами, и уж он-то передал бы нам все новости, какие только удалось узнать и могущие повлиять на нашу оборону, С другой стороны, личная встреча с ним означала возможность вернуться хоть на короткий срок в более приемлемый климат в принципе Амонс. Проведя, казалось, вечность за отмораживанием конечностей, я не собирался упускать возможность даже самого кратковременного избавления. «Я прикажу Юргену сделать соответствующий запрос. Мы можем признаться себе...» — подвел оток Браклау. «Что единственными людьми на этой планете, которым мы можем доверять, являются наши однополчание. Он кинул на меня взгляд. «Это, надеюсь, еще верно?» «Да», — подтвердил я. «На кефе и Гинокрадус сумели инфицировать десятки гвардейцев, которые были посланы на планету с целью их искоренения, используя при этом бары и бордели, где жертвы легко могли быть изолированы для внедрения в их тела чужеродной ткани. Получив такой опыт, я поместил все подобные заведения под строгий запрет, едва возвратившись на Хуэрфелл с недобрыми вестями. Солдаты поворчали, конечно же, но смирились с подобным ограничением». Некоторым из них пришлось в свое время лично наблюдать, как и расстрелил их заражённых товарищей на Кровалаксе, и рассказ об этом достаточно быстро обошел весь полк, так что никто, кажется, в очередь не вставал. Конечно же, с неизбежностью нашлось несколько таких, кто на личный страх и риск все же нарушил запрет, из дурной бравады или просто по глупости. Но ни один, когда юстикар доставили их обратно в полк, не выказал выдающих чужеродные внедрения ран. А уж я со своей стороны постарался, чтобы все веселья, которые они могли получить за ночь отсутствия, не искупило того, каким стало для них утро. После этого проблема постепенно сошла на нет. «Ну что ж, по крайней мере, это уже что-то», — сказала Кастин. Ответ на мой запрос о встрече с Кишем был настолько же оперативным, насколько и неожиданным, поскольку разбудил меня мой помощник ранним утром с помощью чашки горячей танны и новостей о том, что сам арбитр находится на вок связи и желает поговорить со мной. Вытащив себя из постели и вынув свой вокс из-под подушки, где рядом с ним ночевал и мой лазерный пистолет, я засунул миниатюрный передатчик в ухо и сделал большой глоток обжигающего ароматного напитка, в то время как Юрген подавал мне штаны. «Каин!» – произнес я так четко, как только мог, одновременно стараясь продышаться после горячего. Благодарю вас, что так быстро откликнулись на мой запрос. «Наш общий друг со всей очевидностью дал понять, что мы должны сотрудничать». Откликнулся Киш, который обладал достаточной мудростью, чтобы не упоминать Эмберли по имени или званию, даже разговаривая на шифрованном канале связи. «Так что я подумал, что стоит предупредить вас заранее о том, что вы узнаете по обычным информационным каналам через час или около того. Мы только что получили астропатическое сообщение с Коронуса». «Это хорошие новости», — произнес я, делая еще один глоток Танны, но этот раз аккуратней. Сам по себе факт того, что сообщение-то прошло, означало, что флот улей или находится от переремонда еще на некотором расстоянии, там, где тень, которую надбрасывает в арпи, еще не способна разорвать связь с нами, либо не настолько силен, чтобы область вызываемых им помех была значительной. То он Киша приобрел гораздо более осторожный оттенок. «И да, и нет, проговорил он, и мои ладони снова начали зудеть. Несмотря на то, что арбитр пытался придать голосу невозмутимость, очевидно, что-то серьезно возмущало его. «Думаю, вы будете довольны, услышав, что нам выслано подкрепление». Конечно, это в любом случае было поводом для оптимизма, но Киш медлил. «Я так чувствую, что теперь последует «но»,» — произнес я, сумев спрятать свое собственное предчувствие беды и намного лучше его. Киш откашлялся. «Моё ведомство получило разведывательные данные, которые проливают на происходящее совершенно новый и очень тревожный свет. Лорд-генерал приказал собрать совещание для всех командующих полками лично. Сказал он, а несказанное стало очевидным. Информация была такого рода, какую он не хотел распространять даже по ВОКСу. «Конечно, это касается только гвардейских офицеров». Все лучше и лучше. То, что СПО оставит в неведении, только подтверждало щепетильность новых сведений. Ладони мои зачесались, как никогда прежде». «Разумеется, комиссары также приглашены». «Разумеется». Эхом повторил я и стал запоминать подробности, касающиеся времени и порядка обеспечения безопасности предстоящего совета, который Киш принялся отработанно проговаривать. Когда сеанс связи завершился, я поймал себя на размышлениях о том, что не поздно ли еще заползти обратно в кровать, накрыться с головой одеялом и пролежать так, пока все не закончится. Но такой возможности у меня не было. Задержавшись лишь для того, чтобы допить Танну да перехватить горячий пирожок с Гроксом, раздобытый для меня Юргином. Я отправился к полковнику с добрыми вестями.